Комментарии кандидата географических наук Снитковского Кроме звезд и планет во Вселенной имеется множество мелких метеорных тел, представляющих собой осколки малых планет-астероидов. Большинство из них не превышает в поперечнике километра. Сталкиваясь между собой, они дробятся на еще более мелкие осколки, которые падают на поверхность Земли в виде метеоритов. Масса метеоритов, падающих на Землю, от долей грамма до десятков и сотен тонн. В земной атмосфере, при соприкосновении с воздухом, поверхность метеоритного тела плавится и испаряется, в результате чего на высотах 80-150 километров метеоры начинают светиться. Это про них говорят. Звезда падает. Метеориты разделяются на железные, каменные и железокаменные. Кислород, кремний, железо и магний составляют 93% всей массы метеоритов. Иногда на Землю падают крупные метеориты массой в сотни и тысячи тонн, которые при соприкосновении с земной поверхностью взрываются. В СССР из очень крупных метеоритов известны Тунгусский 1908 год и Сихоте-Алиньский 1947 Когда большие метеориты падают на Землю и взрываются, после них остаются огромные кратеры. Один из самых больших кратеров, Аризонский, находится в США. Поперечник этого кратера составляет 1200 метров, а глубина – 170 метров. Самый крупный из метеоритов был найден в Юго-Западной Африке и носит название Гоба. Весит он 600 тонн. С незапамятных времен было известно о падении космических тел на Землю. В гробницах египетских фараонов находят слитки железа, металл неба, а в одной из них было обнаружено оружие, изготовленное из метеоритного железа. Римский историк Аппиан сообщает о фригийском небесном камне. Аппиан, год рождения неизвестен, год смерти — Семидесятые годы второго века. Историк древнего Рима грек, автор римской истории. От основания Рима до начала второго века. Двадцать четыре книги. В записях одного из современников Петра I говорится о метеорите размером в половину человеческого роста, упавшем в Сибири. 26 апреля 1803 года у города Летля, Франция на Землю упала свыше трех тысяч мелких камней, чему предшествовало появление в небе большого метеорного тела. В подавляющем большинстве случаев метеориты при своем падении не приносят вреда. Но бывает и по-другому. В 1880 году в США небольшой метеорит попал в осла. В 1911 году в Египте убил собаку. В январе 1928 года в Японии метеорит весом десятых грамма попал в девочку и поранил ей лицо. В 1924 году в США камень весом около 4 килограммов пробил крышу и потолок дома ударился о радиоприемник и, отскочив, ранил хозяйку. В 1892 году в Аргентине При раскопках на глубине 6 метров был найден скелет вымершего ящера, мегатерия, убитого метеоритом миллионы лет назад. Метеорит обнаружили рядом. Встречаются и ледяные метеориты, остатки ядер комет. 30 августа 1955 года в штате Висконсин, США, на землю упал кусок льда весом около 5,5 килограммов. Исследование воды, образовавшейся после таяния льда, говорило о космическом происхождении метеорита. Падение подобного же метеорита наблюдалось в 1979 году в городе Подольске под Москвой. Известны метеориты, в состав которых входят даже алмазы. Такой метеорит, он получил название Новый Урей, был найден в 1886 году в Заволжье. В 1971 году в Финляндии также был обнаружен камень из космоса, в котором имелись небольшие вкрапления алмазов. И, наконец, о самом интересном. Вблизи города Мерчисона, Австралия, в упавших в 1969 году каменных метеоритах, состоящих в основном из хондры, сферических частиц, размером не более горошины, Ученые обнаружили 18 аминокислот, из которых, как известно, построены и земные белки. Как мы видим, падение метеоритных камней может происходить в любое время, в самых разных местах земного шара. И примеров, аналогичных приводимым авторами, хоть отбавляй. Метеориты могут попасть в дом, человека, животное. Большие метеориты нередко вызывают взрывы и пожары, и, конечно, чтобы определить происхождение упавшего камня, следует обратиться к ученым, ведь нетрудно оказаться и участником чьего-то розыгрыша. Тхурм-Салайский метеорит, как его называют и авторы, о нем говорится в главе «Камни с небес», несмотря на их желание считать его феноменальным явлением, все-таки метеорит. На это указывают и косвенные признаки, перечисляемые авторами, неестественная темнота, длившаяся в течение некоторого времени при его падении на Землю, а также световые эффекты в небе. Кроме отдельных метеоритов, на Землю нередко обрушиваются и потоки метеорных частиц. Так ежегодно с 28 апреля по 5 мая в земную атмосферу влетают метеорные частицы из созвездия Водолея. Обильные звездные дожди выпадают и из созвездия Льва, причем скорость падения метеоритов может быть различной. По этой и другим причинам падающие камни могут быть чуть теплыми или просто холодными на ощупь, о чем и сообщают авторы книги. В последнее время к падающим на землю метеоритам добавились остатки многочисленных искусственных спутников, входящих в атмосферу и не сгорающих в ней. Многие приведенные авторами примеры остаются на их совесть. Так, например, ни в одном научном источнике не зафиксирован факт падения в Швеции метеорита, содержащего морские ракушки. Мы говорим именно о научных источниках, потому что о небесных камнях. Сложено много фантастических историй, которые связаны с суеверными представлениями о явлениях природы, и, конечно, доверия они не заслуживают. Теперь обратимся к смерчам, наиболее грозным атмосферным явлениям. Со смерчами связано столько курьезных случаев, что не только скептики, но порой даже профессионалы-метеорологи не доверяют первым полученным сообщениям о событиях, связанных с ними. Но научная проверка вновь и вновь подтверждает, что таинственные падения с неба живых существ, монет, камней и прочих предметов, если это случилось в грозу или даже в отдаленном от нее на сотни километров месте, объясняются смерчами и сильными шквалами. 21 августа 1985 года Вблизи Сочи, внезапно прокатившемся по речушке Хобзе водяным валом, было снесено в море около 40 легковых автомашин. Случилось это в 5 часов утра. Было темно. Однако уже в первых сообщениях предполагалось, что причиной внезапно поднявшегося уровня воды в реке явился водяной смерч, выливший всю имевшуюся в нем воду в реку. Накануне в этом районе почти сутки непрерывно шел сильный дождь, но заметного подъема уровня воды в реке не наблюдалось. И вдруг за 40 минут вода в реке поднялась на 5,5 метров. До сих пор подобное здесь не случалось. Ряд метеорологов не поверили сообщениям с места событий и направились на место происшествия. Выяснилось, что с моря на сушу В глубину на 800 метров, вдоль реки хобзы вышел смерч. На это указывали, например, лужи соленой воды. Вся содержащаяся в смерче вода, несколько миллионов кубических метров, пролилась в верховье этой речушки, которую в сухую погоду, как говорится, курица перейти может. Образовался водяной вал высотой 5,5 метров и шириной около 150 метров, который понесся к морю, сметая все на своем пути. Напомним читателю, что такое смерч. Смерч — это вихрь с вертикальной осью вращения, опускающийся из кучево-дождевого облака, называемого материнским. Диаметр смерча составляет от 10 до 1500 метров. Максимальные скорости ветра в нем могут достигать 200-300 метров в секунду. Огромные скорости вращения развивают в смерчие центробежные силы, вызывающие пониженное давление в центре. Вследствие огромной силы ветрового напора и большой разности давления в самом смерче и окружающем пространстве, этот могучий вихрь вызывает катастрофические разрушения. Обычно смерч опускается из облака к поверхности суши или моря и вбирает в себя пыль, песок, камни, траву и воду, и потому он виден издалека. С приближением смерча слышен очень сильный шум, который возникает от ветра и столкновения различных предметов, втягивающихся в разреженную центральную область смерча. По мнению ряда ученых, слышимые в смерче взрывы Есть результат усиления скорости ветра до сверхзвуковой. Подобное явление происходит в очень малых объемах воздуха. Длина воронки смерча может быть от десятков метров до нескольких километров. Чаще всего воронка напоминает конус-хобот. Однако встречаются воронки и других форм. Короткие толстые колонны, характерные для очень сильных смерчей, или длинные жгуты местами вытягивающиеся горизонтально. На протяжении короткой жизни вихря размеры формы воронки могут существенно меняться. Продолжительность существования смерчи небольшая, от нескольких минут до нескольких часов. Длина пути в среднем 15-60 километров, но иногда и до 500 километров. Скорость движения от 10-20 до 60-70 км в час и более. Структура очень сильного смерча, достигающего земной поверхности, весьма сложная. В центральной его части имеется ядро шириной 100-150 метров и меньше, в котором наблюдается нисходящий поток воздуха со скоростью до 60-80 метров в секунду. Вокруг ядра отмечается восходящий поток воздуха скоростью до 70-90 метров в секунду. Наиболее часто смерчи наблюдаются на территории США, реже бывают в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Индии, Аргентине, Южной Африке и Европе. На земном шаре в течение года возникает около 1000-1500 смерчей. Из них половина приходится на США. Причина, по которой смерч в США является частым гостем, состоит в том, что здесь существуют очень благоприятные, атмосферные и орографические, зависимые от рельефа земной поверхности, условия для их образования. Сюда из Канады часто вторгается арктический воздух, особенно в марте и апреле, который, не встречая гор, достигает центральной части Великих Равнин США, где взаимодействуют с теплым и влажным тропическим воздухом Мексиканского залива, в зоне встречи этих двух воздушных масс атмосфера крайне неустойчива, и здесь возникают смерчи. По интенсивности и степени разрушений смерчи делятся на семь категорий. Первая. Скорость ветра 18-32 метра в секунду. Слабые разрушения. Повреждаются печные трубы, заборы, деревья. Вторая. Скорость ветра 33-49 метров в секунду. Умеренные разрушения. Срываются покрытия. С крыш движущиеся автомобили сбрасываются с дороги. Третья. Скорость ветра... 50-69 метров в секунду. Значительные разрушения. Срываются крыши с домов, переворачиваются грузовики, вырываются с корнем деревья. Четвертое. Скорость ветра 70-92 метров в секунду. Сильные разрушения. крыши и часть стен разрушаются, переворачиваются вагоны. В лесу с корнем вырывается большая часть деревьев, поднимаются над землей и перемещаются тяжелые автомобили. Пятое. Скорость ветра 93, 116 метров в секунду. Опустошительные разрушения. Разрушаются тяжелые здания, строение со слабым основанием переносятся на расстояние, автомашины разбрасываются в стороны, крупные предметы носятся в воздухе. Шестая. Скорость ветра 117, 142 метра в секунду. Сверхопустошительные разрушения. Поднимаются тяжелые здания. Переносятся и разрушаются автомобили, огромные предметы перемещаются по воздуху на большие расстояния с большой скоростью, деревья разламываются на часть. Седьмая. Скорость ветра от 142 метров в секунду до, предположительно, скорости звука. Для катастрофических смерчей скорость ветра более 93 метров в секунду которые чаще всего представляют собой колонну, опущенную из материнского облака, характерна многовихревая структура. В них на периферии основного смерча по кольцу быстро вращаются вокруг своей оси и одновременно вокруг оси основного смерча вторичные вихри. Именно вторичные вихри вызывают наиболее сильные ветры и сложные, Циклоидальные следы разрушений диаметром иногда всего несколько метров. Смерч явление локальное. Вместе с тем известно, что их возникновение более вероятно при наличии области низкого давления или зоны раздела между теплой и холодной воздушными массами, холодным и сухом воздухе на высотах 3-6 километров, теплом и влажном воздухе в слое от поверхности земли до высоты тысячи метров. При таких условиях атмосфера крайне неустойчива, что ведет к быстрому образованию мощных кучево-дождевых облаков. Чтобы понять, почему предметы падают на землю далеко от места прохождения смерчей и иногда при ясном небе, К указанным выше признакам, при которых возникают смерчи, добавим следующее. Смерч, как правило, образуется под зоной очень сильных ветров, на высотах 8-12 километров, под так называемым струйным течением, которые чаще всего имеют направление с юго-запада на северо-восток и скорость 60-70 метров в секунду, 180-250 километров в час. Не трудно подсчитать, что если какой-либо предмет или живое существо поднято смерчем на высоту восемь-десять километров, и вертикальные потоки воздуха таковы, что не дают ему пасть то через час-полтора этот предмет может переместиться на двести-триста километров к северо-востоку от места прохождения смерчи. Восходящий поток в смерче, достигающий скорости шестьдесят-восемьдесят метров в секунду, а, возможно, и больше, способен поднять не только человека, но и при поднятии отбросить в сторону даже железнодорожные вагоны весом в несколько десятков тонн. Летают подхваченные смерчем люди, животные, неодушевленные предметы. В научной литературе описано гораздо больше случаев, чем приводят авторы данной книги, правда, без привлечения на помощь телепортации Верхнего саргассового моря, в небесах и прочих мистических обоснований. В истории России также имели место необычные, но вполне объяснимые случаи, связанные со смерчами. 29 июля 1904 года на Москву с юго-востока надвинулась большая черная туча, из которой свисал огромный хобот. Одна из пожарных команд приняла его за дым и примчалась тушить пожар. Смерч раскидал людей и лошадей, разбил пожарные повозки. Коровы летали по воздуху. Смерч поднял в воздух полицейского, который вознесся в небо, а затем, раздетый и избитый градом, был брошен на землю. Была поднята в воздух железнодорожная будка, которую отбросила в сторону на 40 метров. Находившийся в будке обходчик остался жив. Там, где смерч пересек Москву-реку, обнажилось ее дно. Пройдя 40 километров, смерч вызвал большие разрушения, погибло более ста человек. О том, насколько мощным может быть смерч и какие он может причинить беды, свидетельствуют случаи, имевшие место в центральных областях РСФСР в 1984 году. Подобные силы смерча до сих пор на территории СССР не были зарегистрированы. Во второй половине дня, 9 июня 1984 года, через Московскую, Калининскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области прошли смерч. Наиболее сильный смерч наблюдался в Иванове. В 15 часов 45 минут вблизи города Иваново Появилось очень темное облако с хоботом, который, раскачиваясь из стороны в сторону, опускался к земле. Почти коснувшись земли, хобот стал быстро расширяться и всасывать предметы, причем нижний конец его неоднократно приподнимался и опускался. Было хорошо видно быстрое вращение хобота, слышны сильный свист и гул, подобные тому, какой создает реактивный самолет. Явление напоминало кипящий котел, внутри хобот светился. От хобота отрывались рукава, которые разлетались в стороны или вновь возвращались. Облако, из которого опустился смерч, быстро перемещалось на север, и в полосе шириной около 500 метров смерч срывал крыши с домов, ломал и вырывал деревья, столбы и опоры электропередач прочные деревянные дома, особенно их кровли, разрушались, переворачивались тяжелые вагоны, приподнимались, многократно перевертывались и сносились в сторону автомашины, автобусы, троллейбусы и другие предметы. Через час смерч оказался примерно в 60 километрах к северо-востоку от Иваново и на холмистом берегу Волги, вблизи турбазы Лунева, вновь проявился особенно сильно. Падали вывороченные с корнем ели, ломались сосны и березы, рушились щитовые домики. Бак водонапорной башни весом 50 тонн был отброшен на 200 метров в сторону. Как и на окраине Иваново, бетонные и большие кирпичные строения в основном не разрушались, с них срывалась кровля, вылетали или разбивались стекла. В Лунёве диаметр выпавшего перед смерчем града достигал трех сантиметров. В это же время смерчи были отмечены и в двух местах Ярославской области. Один из них сопровождался градом диаметром 3,15 сантиметров. Вес отдельных градин достигал одного килограмма. В тот же день, после 13 часов... Еще один смерч прошел через аэропорт Шереметьево вблизи Москвы. Он разрушил ангар и проложил в лесу полосу поваленных деревьев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поднятыми в воздух, а затем брошенными на землю, могут оказаться лягушки, змеи, рыбы и прочие живые существа, оказавшиеся на пути смерч. При этом, возможно, падение на землю Особи примерно одного веса и размера, так как в смерче происходит как бы весовой отбор. Явление это, кстати, используется во многих машинах, сортирующих с помощью потока воздуха различные частицы, например, зерно по степени крупности упоминаемые в главе «Дожди из живых существ и органической материи», переносимые ветром лемминги, могли быть захвачены смерчем во время массовой миграции, что довольно распространено в животном мире и неоднократно описано в научной литературе. Также известны зоологам так называемые «змеиные свадьбы», собирающие множество животных в одно место. А поскольку смерч, не выбирает место действия, то в силу случайности он мог пройти и в этом месте. Заселение новых озер рыбы обычно происходит с помощью прилетавших на них обычных уток, гусей, клапом которых прилипают икринки рыб. Случай массовой гибели птиц и последующего их падения может быть связан с одним из пока еще не до конца понятых явлений — Возникновением инфразвуковых волн во время сильных штормов. Воздействием таких волн, согласно гипотезе ученых, порой объясняется гибель экипажей кораблей. Достаточно мощная инфразвуковая волна способна уничтожить живые организмы, о чем и свидетельствуют факты, приведенные в главе «Дожди из живых существ и органической материи». То, что воображение авторов книги отказывается представить себе ураган, который захватывает только семена, не трогая ни ветк, ни листьев, переносит их, сохраняя в виде компактной массы в воздухе, может вызвать только сожаление. В 1954 году ураган «Газель» три дня носил по воздуху коллекцию кокосовых орехов, тяжелых морских раковин и кубок из черного дерева с надписью «Сделано на Гаить». Ураган выплюнул свою добычу за полторы тысячи километров от острова. Другой ураган перенес сотни живых стрекоз с Борнео на Кокосовые острова. Можно ли это назвать телепортацией? Однажды при чудами сильного вихря далеко в море на песчаную отмель был перенесен целиком дом. А на месте дома оказалась гора двустворчатых раковинных моллюсков с этой самой отмели. Но смерч способен и на поистине ювелирные проделки. Так, в городе Ростове Ярославской области он проник внутрь дома, где сорвал и унес наволочку с пуховой подушки. А в другом доме этот же смерч перенес со стола будильник через три комнаты прямо на чердак. Причем будильник исправно показывал время после этого, еще в течение 16 лет. И этот перечень, в дополнение к приведенным в книге историям, можно продолжать довольно долго. Только для объяснения этих фактов нет нужды привлекать потусторонние силы. Достаточно действия и вполне реальных сил земного происхождения. Случается, что капли дождя бывают окрашены в красный цвет. Подобное наблюдается, когда смерч затягивает в себя, застоявшуюся в прудах и болотах, воду буроватого и красного цвета. Такой цвет воде придают мельчайшие микроорганизмы. Кровавый дождь возможен, когда ветер поднимает высоко вверх красноватую пыль, которая, попадая в облако, вместе с дождем падает на землю. В ночь на 24 марта 1962 года снег розово-желтого цвета выпал в Пензенской области. Причина тому — пыль, принесенная ветрами из африканских пустынь, на расстоянии почти трех тысяч километров. Дожди бывают не только кровавыми, но и голубыми. Подобное наблюдалось в Давенпорте, США. Такой цвет придала дождю пыльца с цветков американского тополя и вяза. В этой пыльце содержится пигмент, растворимое в воде красящее вещество. Сильный ветер поднял высоко в воздух массу пыльцы, а когда пошел дождь, она окрасила его в голубоватый цвет. В 1933 году на Дальний Восток СССР сильный ливень принес с собой множество медуз. Удивительный случай произошел в Горьковской области в 1940 году. В один из жарких летних дней, во время сильной грозы, с неба посыпались серебряные монеты времен Ивана Грозного, Похоже, что этот феноменальный случай упоминают авторы в главе «Падение рукотворных предметов». Выяснилось, что прошедшие накануне ливни размыли грунт, и на поверхности оказался зарытый в землю сосуд с монетами. Смерч, проходя над этим местом, поднял их в воздух, и через несколько километров монеты упали на землю. 2 мая 1985 года в газете «Труд» была опубликована заметка о том, что жители уругвайского города Мерседес были приятно удивлены, когда на рассвете с неба пошел дождь из бумажных денег. Местная полиция подтвердила, что устлавшие центральную улицу города тысячи песо были самыми настоящими. Она же установила, что деньги принадлежали одному из горожан, который, не доверяя банкам, хранил сбережения на чердаке своего дома. Злую шутку сыграл с этим жителем, обрушившийся на город ураганный ветер, который сорвал крышу с его дома. Не такую ли шутку играет порой ветер и с другими владельцами денег, падающих с неба? А поскольку ими могут быть и грабители, то, возможно, поэтому не всегда удается установить пострадавших. Мы рассмотрели лишь небольшое число примеров смерчей. Однако даже такой короткий перечень дает возможность увидеть их повадки и многое из того необычного, что вторгается с небес в нашу жизнь. Интересующихся этим вопросом более подробно мы отсылаем к книге академика Наливкина «Бури, смерчи, ураганы». В главе «Таинственные потоки и выделения» приводится ряд сведений о так называемых точечных дождях и о потоках воды, проливающихся над небольшим участком земли при абсолютно ясном небе. Естественно, что дождь и тем более потоки воды с ясного неба выпадать не могут, если, конечно, дождь не является делом рук человеческих, то есть просто фокусом. Но, с другой стороны, не исключены такие случаи, когда вследствие особенностей орографии местности, обычно в предгорьях, дождь может идти как бы при ясном небе и быть привязан к одному месту. Подобное возможно, когда в нижнем приземном слое толщиной 50-100 метров ветер гонит влажный, например, морской воздух, на предгорье, где этот воздух, поднимаясь вверх, конденсируется и образует облака, из которых идет дождь если в то время выше приземного слоя ветер имеет противоположное направление, то перенос капель дождя происходит в прибрежную полосу над которой непосредственно облака отсутствуют такое наблюдается на черноморском побережье кавказа например в районе сочи гагра совершенно нелепы сведения приведенные в этой главе о потоках воды или другой жидкости, якобы изливающихся из стены потолков помещений, у которых сантехническое оборудование в полном порядке. При этом утверждается, что при тщательном осмотре стены потолков они оказываются сухими. Следует отметить, что все эти сообщения, взятые из периодических изданий, а они для кого не секрет, что сенсацией, пусть даже абсурдной, но привлекающей внимание читателя, живет пресса Запада, даже самые солидные газеты и журналы. В погоне за сенсацией бойкие газетчики открывают простор для самых невероятных вымыслов, которые очень далеки от истины. И, конечно же, буржуазная пресса — падка на разного рода мистические объяснения таинственных явлений. Однако эти явления перестают быть таинственными, когда подвергаются научному исследованию. Такие исследования еще и еще раз подтверждают тот факт, что все может быть объяснимо естественными причинами, что ничего сверхъестественного в природе не происходит. Разумеется, если это не сказки, которые распространяют люди, ищущие мистическое в жизни. А подобных сказок немало среди тех примеров, которые приводят авторы книги. Они не производили отбора таинственных случаев, отбрасывая откровенные небылицы. Это и привело к тому, что среди загадочных явлений природы оказались и рассчитанные на сенсацию домыслы, не имеющие под собой реальной основы.